ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ А теперь пилок или лучше сказать, развязка этого дела. Хотя ещё в школьные годы Ошина подробно разъяснила мне, что глупо пытаться бороться со странностями одной грубой силой, я был опасно близок к тому, чтобы снова совершить эту ошибку. Какой смысл говорить, что «я уже не тот мальчик, каким был в школе». Если бы я поступил так же, вне зависимости от того, вижу я странности или нет, то в этом не было бы никакого смысла. Тот факт, что я по-прежнему допускаю множество недопониманий, также напоминает мне, каким я был в школе. Когда Шинобо сказала, что из пяти несчастных случаев четыре не были случайными, я с лёгкостью сделал вывод, что случайностью в таком случае является случай с ребёнком, который не видел невидимую руку, но это было не так. Видимая или рука, или невидимая – всё это зависело лишь от точки наблюдения и прочих обстоятельств. Не было бы ничего странного, если бы об этом заявили двое или трое. Тогда что же это был за случай, который Шинобо к несчастным случаям не отнесла? Это, по сути, был первый случай. Ребёнок, находившийся без сознания, к которому мы так и не смогли попасть, именно его случай отличается от остальных четырёх. Четырёх случаев, связанных со странностью. Хоть я это и понял, в конце концов, более проницательный человек наверняка добрался бы до правды куда быстрее. К сожалению, я слишком медленно соображаю. Проще говоря, в четырёх последующих случаях невидимая рука, которая затянула четверых детей под воду, была рукой первого. Впрочем, на данный момент уже не совсем верно говорить, что она их «тянула под воду». Потому что эта рука всего лишь тянулась за помощью. Это что-то вроде призрака, я полагаю. Призрака, которым была одержима вода. Вполне логично, что тот ребёнок так и не пришёл в сознание, даже спустя столько времени. Это потому, что его сознание осталось в той самой воде, в которой он утонул, и продолжал тонуть всё это время. Су-сан, выбравшаяся из воды, говорила удрученным голосом. Часть её тела, которое она вытирала банным полотенцем, постепенно превращались обратно в человеческую кожу. Как же сильно он страдал. Я утонула всего на несколько минут, но даже это пробудило в моей голове старые мысли «Лучше уж умереть, чем это. Спустя много лет». «Словно кто-то похитил душу из его тела». Так сказала моя Кахай. Я бы ни за что не догадался по этому туманному намёку, но тот, кто догадался, бы понял, что душа не была похищена, она продолжала тонуть. Вот почему он тянулся за помощью в полном беспамятстве. В беспамятстве в воде, слившись с водой в одно целое. Причина, по которой он обращался за помощью только к другим детям, тоже довольно печальна. Он попросту не доверял взрослым. Поскольку оба родителя работали, они оставили своего ребёнка дома, ожидая, что он станет самостоятельным, но по сути тем самым они пренебрегали своим ребёнком. Так что для него взрослый человек не был тем, к которым можно было бы обратиться за помощью. Узнав причину, по которой никто не откликнулся на моё вчерашнее погружение под воду, по которой я не нашёл ни малейшего следа этого ребёнка, словно он пытался от меня спрятаться, это заставило меня задуматься и о себе. «Да, вот оно». Даже когда я был в старших классах, в душе я оставался ребёнком, что позволяло мне спокойно играть с младшеклассниками, но сейчас я стал по-настоящему взрослым, пускай пока и неопытным. Люди могут стать лишь теми, кем они могут стать. Вполне возможно, что этот принцип применим не только к профессиям, но и к самому процессу взросления. В какой-то момент я думал посетить храм Кита Шарахеби, но теперь я понимаю, по какой причине мои ноги не хотели поворачивать в этом направлении. Мысль о том, что я, возможно, больше не смогу увидеть Хатикудзи моёй, заставляла меня замирать в страхе. Кроме того, было ещё много вещей, которые я больше не мог видеть. В противоположность тому, как расширился кругозор Камборо, мой же, в свою очередь, стал очень скудным. Словно кто-то выкрутил прозрачность до нуля. Однако в этом рассуждении был лучик надежды. Сулсан, которая даже старше меня, всё же получила ответ от невидимой руки... потому что к ней обратились за помощью, как и к четырём другим детям. Это можно было бы объяснить тем, что первый ребёнок потянулся за плоти русалки, чтобы выжить, но я думал иначе. Сусан посещала его больничную палату, хоть ему не удалось увидеться. Она принесла цветы и попыталась увидеть его лицо, хоть он и не мог ей ничего сказать. Это не папка с личным делом, не очередной набор улик, это живой человек. И Суо-сан пыталась общаться с ним, несмотря на его тяжёлое состояние, она пыталась спасти его. И именно потому, что её искренние намерения достигли его, невидимая рука цеплялась за неё, хоть она и была взрослой. Рика прямо отвергала меня, когда я хотел нырнуть к Суо-сан, рука отказывалась отпускать её. Да уж, в конце концов я начал заниматься самоанализом. Моя сэмпай пошла в больничную палату одна из-за того, что я встретил свою Кахай, и всё это привело к такой ситуации. Подобная ошибка можно было бы простить в старшей школе, но я государственный служащий, и подобная ошибка является настолько непростительной, что меня можно было бы уволить только лишь за этого. На самом деле старшеклассник Рораги Кайоми, который всегда старался спасти всех и каждого, едва ли справился бы здесь. Не могу сказать, что у меня не было мысли вроде: даже если я посещу ребенка в бессознательном состоянии, это все ради моего собственного удовлетворения. Это даже смешно. «Разве я раньше жил не только лишь ради себя самого?» «Не критикую себя слишком уж сильно. Единственный, кому здесь следует заниматься самобичеванием, это я, в конце концов. Быть настолько беспомощной перед мистером-новобранцем, я просто умираю от студа. Хотя я не могу умереть». Суу вернувшись в человеческий облик, расплыставшись, лежала на берегу реки. Судя по всему, полотенце сделала, что могло, после чего нужно было хорошенько погреться на солнышке и полностью обсохнуть. Она в самом деле была человеком с особенной конституцией тела. Хотя, учитывая, что она была русалкой, больше походило на то, что она не греется на солнышке, а поджаривается. Я узнала правду только после того, как начала тонуть. Последний раз я тонула, когда впервые попала в бассейн ещё в детстве. Довольно свежее ощущение. И из-за этого шока я всё поняла. Как предсмертная записка. Было ли это похоже на то, как самая нужная мысль приходит в голову людям только тогда, когда они на грани смерти? Казалось, что это эффективный метод мышления для русалок в случаях, когда они находятся в настолько жуткой ситуации, что предпочли бы смерть. Может, именно мне в голову приходили такие замечательные, ужасные мысли, когда я был на грани смерти? Я словно только что разрешил загадку пятилетней давности. Но это не тот способ мышления, которым стоило бы гордиться. К тому же, Рарагикон... Именно ты взял ребёнка за руку. Это то, чего я сделать не могла. Суо-сан пыталась утешить меня, будто даже когда я вылез из воды, мои чувства остались на дне. Но даже если её слова были правдивы, меня они ничуть не утешали. Единственная причина, по которой со сан не смогла бы взять ребёнка за руку, заключалась в том, что в тот момент у неё не было рук, лишь плавники. Вот для чего Суо-сан затащила меня под воду. Я был всего лишь обычным взрослым, отвергнутым рекой, К тому же я атаковал водную гладь изо всех сил, так что только благодаря «Песне русалки» я смог проникнуть в водный мир. В душу тянувшись за помощью. Так что я просто действовал вместо неё. Вместо Суо Сан я взял за руку ребёнка, который потянулся к ней за помощью, и этого было достаточно. Этого было достаточно, чтобы вернуть реку в нормальное состояние. На самом деле именно Суо Сан вытащила меня из воды, когда я начал тонуть, Из-за того, что она приняла форму пираньи, обладающей множеством острых зубов, мой совершенно новый пиджак, который я носил на время стажировки, не просто промок, а был полностью порван. Что ж, лучше распрощаться с пиджаком, чем с жизнью. И не только с моей жизнью, но и с жизнью утонувшего ребёнка. Благодаря тебе, Арараги я уверена, что душа ребёнка вернулась в его тело. Это значит, что худшее позади, и он скоро должен прийти в сознание. Дальше уже всё зависит от врачей... «Этот ребёнок, вероятно, не знает о том, что потопил ещё четверых, верно?» «Надеюсь. Хотя он просто хватал их в беспамятстве, так что...» «Что? Неужели ты хочешь сказать, что раз дело не обошлось без пары переломов, он должен взять на себя всю ответственность, даже если просто просила помощи?» «Нет, конечно, я не это хотел сказать». «Да уж. От такого карьериста как ты можно было этого ожидать». «Я же уже сказал, это не так!» «Попади в такую ситуацию, будучи школьником...» Меня не удовлетворили бы слова вроде «мне жаль тех детей, что пострадали». Наверное, именно из-за этого чувства неудовлетворенности я и стал полицейским. Прости его, ради меня, хорошо? Не обращая внимания на то, что случилось со мной. Ведь в конце концов он отпустил тех четверых. И если его душа вернётся обратно в тело, то несчастные случаи на реке прекратятся. Берег реки не нужно будет ограждать, и он останется замечательным местом для кемпинга или рыбалки с друзьями ещё долгие годы. А вот он, счастливый конец. Быстро закончив с этим делом, словно это была какая-то сказка, суо сменила тему. Я почти высохла. Можешь принести мою одежду? Думаю, что она просто любит детей. Ну, это хорошо. Не то чтобы я ненавидел детей, хотя в старших классах я порой так думал. А? суо когда вы пришли сюда, у вас же под одеждой был купальник, не так ли? Вы собираетесь снова одеться поверх него? Ах, чёрт. Я забыла взять с собой сменное белье. Снова. Что? Снова? Вы же уже не маленькая. Так говорите, будто своим постоянно такое случается. Но мне и так уже достаточно некомфортно, и я довольно сильно обнажилась, когда превратилась в пиранью, так что думаю, что могу просто снять купальник. Извини, арараги Хоть мы едва знаем друг друга, я в очередной раз предстаю перед тобой в неподобающем виде. Не беспокойтесь об этом. Я уже привык наблюдать девушек полуголыми, едва с ними познакомившись. «Да что же за жизнь ты такую вел?» В конце концов, сняв купальник, чтобы его просушить, Су-Сан снова его надела, чтобы поверх надеть верхнюю одежду. Теперь она, по крайней мере, выглядела достойно, ввиду чего более походила на полицейского, чем я в своём изодранном костюме. «Что ж, давай вернёмся в участок. Если поторопимся, то уверена, что шеф наградит нас новой работой». Пускай её стремление работать после того, как она спасла ребёнка, едва не утонув при этом, выглядело не очень убедительно, но у меня возражения не было. Кроме того, чтобы компенсировать все очки, которые я потерял в этом позорном дебютном деле, мне бы хотелось показать себя с хорошей стороны своему сэмпаю в следующем деле. А, э, погодите погодите-ка, в чём дело? В этой реке ещё что-то есть? Или тебе внезапно захотелось разбить здесь лагерь? Можешь обратиться с этой просьбой к шефу?» «Думаю, это будет хорошая идея в качестве приветственной вечеринки для тебя». «Нет-нет, дело не в этом. Вероятно, случаев с вступлением больше не будет, но первый случай ведь отличался от других четырёх, не так ли? Если четверо детей затащила под воду невидимая рука, то как утонул первый ребёнок». Если верить словам Карны Камборо, на этой реке раньше никаких несчастных случаев не было, поэтому я сдался вопросом, а можно ли этот случай списать на случайность? На что Сулсон ответила... «Ну, помощник инспектора Рараги, в конце концов, наша работа заключается в том, чтобы иметь дело с таинственными вещами, пока они ещё являются слухами». И, потеряя затылок, словно её застигли врасплох, она добавила, «Если мы не оставим неразгаданной хотя бы одну загадку, нам будет попросту нечем заняться».